буре Ты видел деву на скале в одежде белой над волнами, когда бушуя в бурной мгле играло море с берегами, когда луч молнии озарял её всечасным блеском алым, и ветер бился и летал с её литучим покрывалом. Прекрасно море в бурной мгле и небо в блесках без лазури. Но верь мне, дева на скале прекрасней волн, небес и бури.